жест канцлера. Но были немцы, которые, подчиняясь голосу совести и личным, моральным и религиозным принципам, считали режим преступным. Внутри армии сложилась группа офицеров, решивших избавить родину от фюрера. Среди них были представители самых родовитых семейств Германии. В центре заговора оказался генерал-майор Хёнинг фон Тресков, начальник штаба группы армий «Центр». «Я не понимаю, как люди могут считаться христианами, если они не враги режима», — сказал он жене. «Христианин может быть только против нацизма». «Однажды ко мне пришел капитан Беттерман. Мы вместе сражались во Франции», — вспоминал дютант командующего группой армии «Центр» майор Филипп фон Безелагер. «Он ехал с двумя типами из СД. У них купе было забито алкоголем. Они напились и стали рассказывать, что группы убили 250 тысяч евреев. Беттерману стало плохо, и он явился ко мне, чтобы на меня все это вывалить. А генерал Тресков показал майору донесения, из которых следовало. Это происходит повсюду, на всех оккупированных территориях. И он задал майору вопрос, поможешь все это остановить? «Я не считал себя каким-то особенно смелым и решительным», — говорил потом майор фон Бёзелагер. лагер. Но если ты настоящий офицер, уклониться немыслимо. Про меня и моего брата было известно, что мы ходим в атаку в фуражках, а не в касках. Когда тебя спрашивают, ты остановишь преступление, не остается ничего иного, как ответить да. О массовых убийствах евреев полковник граф Клаус фон Штауфенберг, высоко ценимый в армии молодой офицер, узнал от приятеля из Министерства иностранных дел. Штауфенберг ответил просто «надо убить Гитлера». Полковник искал единомышленников и с раздражением говорил о сослуживцах с их манией повиновения приказу. «Доверяй фюреру, получай жалование, неси службу и радуйся предстоящему отпуску». Люди, у которых легко гнется позвоночник, не могут стоять прямо. На кого же надеяться Отечеству, лишившийся после тяжелого ранения одного глаза и правой руки... Штауфенберг решил, что он сам избавит страну от диктатора. Человек, сам не переживший Германии годы террора, не в состоянии представить себе, что это значило, вспоминала графиня Марион Дёнхоф, состоявшая в родстве с императорским семейством Германии. Доносы, концлагеря, смертные приговоры определяли атмосферу, в которой эти обреченные на гибель люди делали свое дело». Участников сопротивления было немного. Они рискнули своими жизнями, но попытка убить Гитлера 20 июля 1944 года не удалась. Почти всех заговорщиков расстреляли. Но этот день оказался самым светлым в мрачной новейшей истории Германии. Каким бы малым ни казался политический результат покушения, совершенного полковником Штауфенбергом, Попытка избавить страну от Гитлера и прекратить убийства — единственное, что можно было записать в актив, когда открылись масштабы соучастия немцев в варварских преступлениях режима. Последнее, что нам осталось, — это брать пример с тех, кто отдал жизнь не за сытный обед с мясом, как призывал Гитлер, а за честь и достоинство своего народа. В истории решающую роль играет не столько успех, сколько дух, из которого рождается действие», — так писала графиня Марион дёнхов Среди уничтоженных нацистами участников заговора 20 июля был и ее жених. Она осталась верна ему, и ни один другой мужчина не нашел место в ее сердце. Многие годы она редактировала еженедельник -цайт и определила принципы, которыми и по сей день руководствуются журналисты этой газеты — Никаких разговоров о том, что и при нацизме было много хорошего, что нельзя огульно охаивать прошлое страны, что антисемиты и националисты тоже в чем-то правы, моральные устои таких людей, как она, спасли репутацию немецкого народа. Когда канцлер Ферго Вилли Брандт опустился на колени перед памятником жертвам Варшавского гетто, этого никто не ожидал. Именно поэтому его поступок стал событием мирового значения. «Немец на коленях перед жертвами Третьего Рейха» — это не был запланированный жест умелого политика, это было движение души. «Перед пропастью немецкой истории, — сказал тогда Вилли Брандт, — и под тяжестью памяти о миллионах убитых, я сделал то, что делают люди, когда им не хватает слов». В отличие от своих предшественников на посту канцлера, он был антифашистом, покинул нацистскую Германию и провел войну в эмиграции в Норвегии. У Вилли Бранта была чудесная улыбка, говорят, что лицо зеркало души. Это в полной мере относилось к нему. Всю жизнь занимался большой политикой и, тем не менее, оставался порядочным и открытым человеком, которому чужд цинизм. Социал-демократ и противник нацистов, он не имел никакого отношения к преступлениям Третьего Рейха, но считал своим долгом принести извинения за свое государство и за свой народ. Немцам так долго внушали, вы лучшие, что они в это поверили, ощутив свое превосходство и исключительность, превратили идеологические утопии в практическую политику. Ради расширения жизненного пространства устроили мировую войну, во имя торжества расовой идеологии приступили к уничтожению других народов. Решающую роль в политике Германии играли невоенно-экономические расчеты а привитые немцам националистическое, российское мировоззрение. Когда немцы сражались за фюрера и Третий Рейх, ими руководил не только Зов Желудка, они были глубоко отравлены нацистской идеологией. Нацисты уверяли, что враги по своему развитию намного ниже немцев. Гитлер пренебрежительно заметил, что русский народ, по-видимому, уже на 70-80% состоит из монголов, обещал я растопчу это восточно-азиатское отродье. Начиная с польской кампании 1939 года, немецкое командование приписывало свои успехи революционной динамике Третьего Рейха и партийному руководству. Кинематографисты показывали войну машин, в которой Германия неизменно берет верх. Главнокомандующий сухопутными войсками генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич хвастливо заявлял, Лучшие в мире солдаты сражаются лучшим в мире оружием изготовленным лучшими в мире рабочими. Имперский министр народного образования и пропаганды Йозеф Геббельс упростил формулу. Лучшему солдату лучшее оружие. Акцент делался на превосходстве немецкого солдата. Для Гитлера победы Вермахта были подтверждением его личного гения и очевидного величия германской расы. И вдруг Красная Армия который он считал раздавленной, победоносно наступает. На рассвете 31 января 1943 года советские солдаты стояли у входа в Сталинградский центральный универмаг. Верхние этажи были разрушены, дом выгорел, но в просторном подвале, где до войны устроили склад, скрывались немецкие генералы во главе с командующим 6-й полевой армией Фридрихом Паулюсом. За один до этого фюрер и канцлер германского рейха Адольф Гитлер присвоил ему высшее воинское звание генерал-фельдмаршала. Адъютант командующего сделал запись в военном билете, но положенный ему жезл и новенькие погоны, сдавшийся в плен Паулюс, получить не успел. Красноармейцам бросили в глаза чисто нацистские объявления, не для русских. Последнее убежище генерал-фельдмаршала Больше походило на отхожее место, чем на штаб командующего армией. В подвале были два туалета. Повсюду грязь, гадость, нечистоты, человеческие экскременты и еще бог знает что. Немцы боялись выходить на улицу и исправляли нужду прямо в подвале. Спальню Паулюса от помещения штаба отгородили ширмой. Но и сюда проникали смрад и зловоние. «Паулюс лежал на кровати, когда я вошел». Рассказывал один из советских офицеров, он был в шинели и в фуражке. На щеках двухнедельная щетина. Похоже, он начисто утратил мужество. У сохранившихся в подвале офицеров Вермахта еще оставалось личное оружие, могли застрелиться, но предпочли этого не делать. Взявшие их в плен советские офицеры презрительно говорили, что генерал-фельдмаршал Паулюс и его офицеры явно не хотели отдавать свою жизнь за Германию а выпущенные из подвала немецкие генералы с изумлением разглядывали взявших их в плен советских солдат. Немцы, — вспоминал один из помощников Паулюса, — ободранные в тонких шинелях поверх обветшалой форменной одежды с запавшими небритыми лицами. Солдаты Красной Армии, полный сил, в прекрасном зимнем обмундировании. Это был облик победителей. Я был поражен и другим. Наших солдат не били и не расстреливали. Советские солдаты среди развалин, разрушенного немцами города, вытаскивали из карманов и предлагали немецким солдатам свой кусок хлеба, папироса и махурку. Конец цитаты. Сталинградские немцы не походили на победоносных солдат вермахта, покоривших пол Европы, как их показывала немецкая кинохроника. Брезгливость и ненависть вызывали не только окруженные на Волге, А они все. Немцы убивали мирных жителей, беззастенчиво их грабили, тащили все, что попадало под руку. И советские солдаты тоже ничем не напоминали жалкие фигуры красноармейцев, которые мелькали в пропагандистских фильмах Йозефа Геббельса. Уверенные в себе, они не собирались мстить побежденным. Последние битвы Второй мировой стали для немцев самыми кровавыми. Поражение 1944 года обошлись Германии почти в 2 миллиона человек убитыми. За первые 5 месяцев 1945 погибли еще полтора миллиона немцев, это не считая жертв среди мирного населения. Разгром Третьего Рейха был крахом идеологии, основанной на расовой теории. Вместе с убежденными нацистами в пламени войны горели и те, кто сам не участвовал в преступлениях режима, однако же позволил ему существовать. Германия не просто проиграла войну, а потерпела страшную катастрофу. В майские дни 1945 года Германия представляла собой груду развалин. Казалось, что это государство прекратило свое существование, и как крысы заползали в щели пособники нацистов, предатели собственного народа. Долгое пребывание в зале суда не располагает к оптимизму даже в роли зрителя, даже при условии, что совершается правосудие и каждому воздается по делам его, даже если всем вокруг кажется, что к прошлому возврата нет. На всех процессах над пособниками нацистов обвиняемые не признавали себя виновными. Они говорили о подчинении приказу. В этом был вызов всем, кто брался их судить. «А вы сами» оказавшись в той же безысходной ситуации разве повели бы себя иначе подростки обычно жалеют что родившись слишком поздно опоздали лишились возможности участвовать в чем-то героическом и прекрасном бывший канцлер фрг гельмут коль вел в оборот формулу обратного свойства милость позднего рождения он выступал в иерусалиме его слушатели прекрасно поняли что хотел сказать этот высоченный немец Если бы наше поколение родилось так же рано, как те, кто начал Вторую мировую войну и построил Освенцим и Бухенвальд, кто знает, может быть, и мы стали бы преступниками. Сомнительное признание. Не совершил преступления только потому, что не представилось подходящего случая. Но у бывшего канцлера на руках весомые доказательства его правоты. Сотни тысяч были вполне добропорядочными гражданами, но в эпоху Третьего Рейха они оказались соучастниками величайших в истории злодеяний. Преступников по натуре, от рождения, по призванию не так уж много. В грехопадении остальных виноваты обстоятельства. Послевоенная литература пытается понять, почему добропорядочные люди при определенных обстоятельствах ведут себя столь подло. Большинство соучастников на поверку оказалось крайними детерминистами – В широком диапазоне ответов «я не делал ничего преступного» до «я вынужден был выполнять приказ» скрывалось твердое убеждение в том, что во всем виновато само время, когда нельзя было повести себя иначе. Но ведь не все же поддались обстоятельствам. Другие не позволили превратить себя в палачей и садистов. Ведь были люди, которые сопротивлялись влиянию обстоятельств и сохранили свою честь. Участники сопротивления». Сейчас участники сопротивления — герои, борцы с абсолютным злом, фашизмом. Но в оккупированной нацистами Европе они считались предателями, которые вместе с врагами сражались против собственной родины. Опасности подстерегали со всех сторон. Участников сопротивления ловила тайная полиция, их предавали осведомители и слабодушные единомышленники, Они не могли раскрыться даже перед самыми близкими людьми, боясь обвинений в измене Родины. В подлые времена человеку бывает трудно и страшно принять решение — гнуться или сопротивляться. Нравственный императив сопротивления — борьба с любой диктатурой, любым преступным режимом. Можно ли укрыться от этой схватки, не сотрудничать с режимом, но и не бороться против него, бежать — спрятаться в глухой деревушке или в башне из слоновой кости. Увы, преступная реальность догоняет беглеца. Конечный пункт бегства — все та же развилка, и все тот же выбор — покоряться или сопротивляться. Рано или поздно за неверный выбор приходится расплачиваться. Конец книги. Август 2016 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Андрей Леонов.